Глава восьмая «Никак не пойму я. Использовать покойником в действии боевых зачем?» Йосеф затянулся из трубки с тонким длинным мундштуком и с искренним недоумением уставился на Рэя. «Так я тебе и объясняю. Это кадровый резерв». «Резерв? Ты этого слова не понимаешь?» Рэй битый час втолковывал Реалии Империи послу Инфарии и потихоньку начинал злиться от непонятливости собеседника. Он успел позабыть, что инфарские вооруженные силы, образование весьма специфическое, поскольку они две тысячи лет не вели боевых действий против людей, а затачивались на иные задачи, главным образом на защиту побережья и гражданских кораблей от порождений тамошнего океана. Не говорите только мне, что сильный воин-покойник, мертвец глупец есть, командовать нельзя им полноценно. Разложилось тело его и разум его. Нет реакции хорошей, нет чувств полноценных. Фольков возмущенно подряс кулаком. Из чаши его трубки от резкого движения высыпался пепел и инфарец, чертыхнувшись, принялся его сдувать с одеждой, внимательно осматривая ее на предмет возгорания. «Еще какой сильный! Это с голыми руками мертвяки не бойцы. А дай им дубину или кистень, так они кого хочешь ушатают. Три мертвяка с булавами опасно даже для подготовленного бойца. Пули считай, не берут. Да, шевелятся они медленно. За то, чтобы их полноценно вырубить, надо реально на части разорвать. Не воевал с дохлыми, так не болтай попусту». Рэй поднялся со стула и угрожающе навис над Йозефом. Тот никак не реагировал. «Чемпуха форменная — это есть! Ходит в рукопашную на мертвых кто? Бессмысленная и глупо — это есть!» «Я! Я ходил! Вот этими самыми руками рвал мертвяков! Если бы не прошел до того грамотную подготовку, был бы я трупом, а ты...» Салев поперхнулся от возмущения и кашляя продемонстрировал ладони, что больше напоминали помесь деревянных лопат с деревянными вилами. А измененная конечность и вовсе походила на человеческую только формой. «Так, — Так-так, джентльмены, отставить ругань, позвольте тоже высказаться. Мирой примеряющего возложил руки на плечи спорщиков. На мой взгляд, царь Йоза все же прав по сути. Мертвецы — войско нерентабельное. Для полноценного управления им нужен мощный некромант уровня МВК, либо архимага. Причем, если этого мага убить, все управляемое им войско тут же ляжет отдыхать. Да и боевой дух они подрывают, не только у противника. Но и у своих, особенно если эти свои знают, какой ценой поднято мертвое войско. Эрих печально вздохнул, покачал головой и подлил себе в бокал. А главное, сама концепция рукопашного боя уходит в прошлое. Прогресс не стоит на месте. И с появлением автоматического оружия неподготовленный боец может уничтожать целые армии мертвецов. Были бы патроны. Ага, прям вот армии. Рэй саркастически скривил лицо. Выглядело так, словно он принял решение убить своих собеседников и пришел от этого в восхищение. «Я вот как-то наблюдал, как взвод бойцов с штуцарами, пытался одну химеру завалить из своих пуколок. Помогла им плотность огня. Как же! Эти твари, как из дерева сделанные, по полсотни пуль выдерживают. Порвала их та тварь, кто удрать не успел. А вот мои ребята эту гадость разобрали на сувениры за пару минут и даже не поранились особо. Но, согласитесь, такие твари дороги» куда дороже, чем взвод солдат с винтовками. «А где ты видел полководца, который деньги считает, а?» Сальк зашел с козырей. «Армия ваша не оберегает разве достояние народа вашего? Должна армия народ простой охранять и разорение избегать всячески!» Фолько охотно делился своим мировоззрением, которое никак не монтировалось мировоззрением остальной троицы, хотя бы в силу колоссальной разницы их миров. «Армия никому ничего не должна. Это все должны армии» не армия служит обществу, а общество армии». Ричард вернулся из уборной, накинув на плечи белые полотенце. «Потому что армия и только армия обеспечивает выживание общества. Тот, кто не хочет кормить собственную армию и потакать всем ее потребностям, рано или поздно будет кормить чужую. А еще я не рекомендую спорить с мистером Салихом, а то он вам предложит выйти раз на раз и проверить, кто из вас лучше понимает в военном деле». Молодой человек смотрел на спорщиков с снисхождением. «Интересно, может быть, сие?» — оживился позол ехидно покосивший сперва на Салиха, а потом на собственного боевого голем-монстра. «Ага, так может, прямо сейчас и...» Рэй воодушевился было. Второй взгляд посла он явно не заметил, но тут же замолко подобрался, глядя в сторону входа. Между колонн портика, ведущего на территорию ресторана, возник мужчина. Возник настолько быстро, что Рэй исполнился мрачное подозрений. Его всегда раздражали люди, которые могли что-либо делать незаметно для него. А уж тем более незаметно подбираться к нему. — Гай Примус, легат седьмого особого легиона, несущего охрану полиса Мария, пришел, чтобы обсудить сложившуюся ситуацию. На приличном имперском представился гость. Рычащие акценты, проглоченные окончания не сильно мешали восприятию речи. — Польс Мария? А это что за страна? Первый раз слышу. Несколько быстрее, чем следует, ответил бывший лейтенант. Этот Гай по-прежнему не нравился Рею. Габаритами он был скромнее, но вот двигался и держал себя так, словно один был опаснее целой армии. Это внушало. «Мистер Салих, соблюдайте правила приличия». Ричард приморозил душохранителя взглядом к месту. Точнее, попытался. На Рэе чужие взгляды действовали слабо. Впрочем, заставил заткнуться. Это уже неплохо. «В конце концов, мы же цивилизованные люди». «Сэр Ричард Гринривер, Викон де Конвиль, рад знакомству. Мои спутники». Рэй Салех Сквайр, Эрих Мирой Сквайр и сэр Йозеф Фалько, наследный князь, посол государства Инфария. Гость ответил короткие поклоны всем представленным. Его цепкий взгляд, словно магический сканер, собрал информацию о всех участниках события. Рэй еще глубже проникся суровыми подозрениями, в результате остался стоять и отслеживал каждое движение гостя. «Присаживайтесь, вина. Правда, пить придется из бутылки. У нас закончились чистые бокалы. Воздержусь!» «И давайте сразу перейдем к предмету обсуждения. Я хочу знать, чего желает империя». Легат положил ладонь на стол, давая понять, что не склонен к политессам и предпочитает сразу переходить к сути. «Неправильный вопрос», — Ричард мерзко ухмыльнулся. «Вас должно интересовать, чего желаем мы». «И чего же желаете вы?» — терпеливо переспросил гость. «Обобрать вас. Всех. До нитки. До последней крупицы золота в шкатулках ростовщика. До последнего колечка на пальцах ваших женщин». Мы хотим... Все. Ричард наслаждался ситуацией. Боюсь, ничего не выйдет. На этот э, ресторан наведен главный калибр минимум трех тяжелых крейсеров, а в воздухе кружит дирижабль с грузом магических бомб. Один сигнал, и от вас всех останутся только ошметки. Будь все так просто. Почему вы сидите здесь и общаетесь с нами, а не обследуете завалы с целью осквернить наши трупы? Ядовито вернул Салих. По той причине, что это мой город, и я бы не хотел его разрушать. Легат огладил пальцами бородку. Течение переговоров не очень его вдохновляло, но все-таки он предпочел не форсировать конфликт. «Так вы планируете нам сейчас поведать, что легко уничтожите всех нас, и вам мешают только потенциальные жертвы?» Гринривер и не подумал сменить издевательский тон. «Я не уверен, что это решит вопрос». Примус скрестил взгляды с Гринривером. «Я читал про вас, если хотя бы десятая часть того, что было в газетах, про правда». Обстрел будет бесполезен, да и ваш эффектный выход из тюрьмы тоже заставляет кое о чем задуматься. Вот Эрих, постоянно у всех встречных затруднения подобного рода. Долг, честь и гордость требуют драки, а разум вызывает к здравому смыслу и бегству. Громила продолжал глумиться над правилами приличия, для чего обратился к магу, понебратски подергав того за рукав. Мистер Салих, постарайтесь сдерживаться. Наш гость говорит не с вами. Голос Ричарда лязгнул. Ну извини, я в отпуске. Нам сам император сказал отдыхать. Вот я и расслабился. Это тебе приспичило в войну поиграть». Очень внимательный зритель мог бы заметить, как Рэй и Ричард обменялись мгновенными взглядами, полными взаимопонимания. Им было не впервые ломать комедию в подобном ключе. И хватало краткого обмена взглядами, чтобы координировать взаимные действия. Но здесь таких зрителей не было. Олегат не мог видеть Рэя, так как тот занял позицию у него за спиной. «Не слушайте моего душехранителя! «Этот милый господин десять минут назад предлагал предать ваш город огню, а под шумок утащить все, что не приколочено. Клянусь своей душой!» Стихии послушно ответили, заверяя клятву. «Так что я тут ваш самый преданный союзник!» Ричард милый и сочувственно улыбнулся. Легат явно и глубоко озадачился. «Но вы уверены, что правильно понимаете!» «А давай этому Гаю флот потопим, но только чтобы честно. Я сейчас за винтовкой сбегаю и повеселимся уже наконец!» Мистер Салих, прошу вас. Нет, приказываю. Заткнитесь!» Опытный режиссер, конечно же, заметил бы наигрыш у Гринривера. Но таковых в окрестностях не было. А легату этой тирады вполне хватило. Ричард демонстративно расслабился, отхлебнул из бокала и благосклонно кивнул визитеру. «Продолжайте, Гай!» Уцарилось молчание. Легат лихорадочно думал. На лбу выступили мелкие капли пота, а глаза слегка остекленели. «Сэр Ричард!» Ваш собеседник хочет понять, как ему узнать совершенно точно, что сопротивление не имеет смысла. Меры пришел к Гаю на помощь. Это так, Саргай, сэр Эрих прав? Да, пожалуй. Хорошо, тогда предлагаю пари. Звук шлепка по лицу прозвучал оглушительно. Все посмотрели на Рэя. Тот уткнулся в свою ладонь и ни на что не реагировал, только стонал еле слышно. Предлагаю пари, невозмутимо повторил Гринрибер. Выбираем участок пляжа и разносим его. По желанию можно даже оформить укрепрайон. Расставим там чучело, отроем траншеи. Времени отведем на уничтожение, допустим, полчаса. Равенство условий пусть зафиксирует независимая комиссия из наших и ваших представителей поровну. Когда все будет готово, по команде начинаем уничтожать. Каждый свой укрепрайон. Кто уничтожит больше мишени, тот и победитель. «И что будет, если вы проиграете?» Легато сжал кулак до хруста, слышного всем. «Я уберусь с острова и никогда не вернусь на него. И я, и мои спутники поклянутся своей душой, что никому не расскажут об этом визите». Гринривер был сама любезность. «Клянусь, что будет так». И снова поток света омыл молодого человека. «Но если вы проиграете, то на этом острове все мое, по праву силы и по праву чести. Вы лично займетесь тем, чтобы никто ничего не утаил». «Все секреты, все ценности. Достойная сделка?» «Я... я согласен. Час. От первого до последнего выстрела. Я могу привлекать любые силы, которые есть в пределах острова. И... мишенник каждый расставляет для соперника сам». В глазах легата появилась решимость. «Тогда клянитесь! Клянитесь своей душой!» Голос Гринривера развенел от предвкушения. По лицу легата было видно, что он с трудом сдерживается, чтобы не сбежать сию секунду. Однако Примус справился с колебанием и дал ответную клятву. Грин-Ривер, внимательно следивший за хороводом света и теней, кивнул. «Меня все устраивает. Идите. Вечером я жду извещения, когда ваш полигон будет готов. И пришлите сюда повара с официантом. Вы же не хотите, чтобы у нас закончилась еда и выпивка?» «Джентльмены, прошу лишь, ответьте, зачем вам это все надо?» С легкой хрипотцой в голосе поинтересовался легат вы хотите спросить, почему мы просто не перешли к части с визитом армии?» Гринривер, понимающе улыбнулся. «Да». «О, тут все просто. Мы несколько дней назад вчетвером совратили особу императорской крови. Если быть точнее, близкую родственницу. Вашим островом мы хотим купить себе жизнь. Или хотя бы легкую смерть. Еще раз произнести клятву, или будет достаточно слова?» Легат встал, кивнул всем и ушел, не прощаясь. Спину старался держать прямо. Но было заметно, что удается это ему с трудом. «Хитрый план военный был это!» — первым подал голос Йозеф. «Нет, это было, что Ричард снова решил выпендриться. Ну вот скажи, что тебе мешало предложить ему почетную капитуляцию?» Раис руки на груди и недобро уставился на приятеля. Тот невозмутимо пригубил вино. «Думаю, только в случае моего успеха мы сможем получить то, что он спрятал», — все же ответил молодой человек. Молчал он долго специально нервируя собеседника. «Это звучит разумно». Мирой кивнул и пожал плечами. «Ага, предельно разумно». Рэй поднялся на ноги. «Вы хоть раз видели, как работает орудие калибра 12 дюймов? Да ему в ствол можно залезть, от пуль прятаться. Ошаражит эта штука с частотой два снаряда в минуту». «И?» «Ричард, за час эти корабли могут срыть в гору, а у них еще и бомбы». Правду сказать, отросшие волосы и бородка лишили Громилу изрядной доли угрозы, обычно им источаемой. С лица исчезла та зловещая непохожесть на человека, которая заставляла хвататься за сердце неподготовленных людей. «Не вижу проблем», — графеныш пожал плечами. «У тебя есть план?» Рай устал кривляться. Ричард загадочно улыбнулся. Салех зарычал. Сарьезов, предлагаю оставить наших спутников и посетить местный винный погреб». Мирой закатил глаза, демонстрируя свое отношение к этому спору. «Полагаете вы, что идея не лучшая? Встревать в джентльменов ссору?» — негромко, но отчетливо спросил посол, поднимаясь с шезлонга. «Я думаю, что если бы эти двое не собачились, от острова давным-давно ничего не осталось. Это как яйца варить в гейзере». «Но прощения прошу. Готовить в гейзере можно даже очень. Специальную посуду для этого иметь следует всего лишь...» Мирой покосился на салиха с Гринривером. Бывший лейтенант формено закипал, Графёныш кривил губы. Надеюсь, они не разнесут тут все. Пойдемте, Йозов, пойдемте. Многолетняя праздность не пошла магу на пользу. Он размяк и привык избегать конфликтов. Когда Фолько и Мирой вернулись из подвала, изрядно подогретые выпитом и размягшие от прохлады, они застали чудную картину. Один из столов лишился скатерти. На нем, с помощью ножа, кто-то криво расчертил игровое поле а Ричард и Рэй рубились в шашки с помощью салонок и перечниц, которыми некогда были сервированы столы. Груженные бутылками и вяленым мясом джентльмены застали конец игры. Рэй Салех, злорадно гагача, прошелся по позициям Ричарда своей фигурой, зараз снимая пяток шашек. Ричард неверящим взглядом уставился на игровое поле, с которого одна за одной исчезали салонки. «Жульничество!» — обиженно завопил он. «Какое жульничество, Ричард?» Это не карты, чтобы шельмовать. Давай, расскажи мне, как это возможно в принципе. Признайся, твое графейшество, ты просто тупой и не в силах обыграть солдафона, у которого кирза вместо мозга». Последняя фраза явно была цитатой, так как Громило очень удачно спародировал голос Гринривера. «Три из пяти!» Гринривер аж шипел всем организмом. «Да легко. Один черт ты уже проиграл. Ричард, это уже третья партия». Ты до кучи еще и считать не умеешь. Понятно, почему у тебя все так плохо с деньгами». Бывший лейтенант с нескрываемым удовольствием издевался над компаньоном. «Я вам, между прочим, плачу!» — фыркнул аристократ. Он поднялся на ноги и ходил из стороны в сторону. «А хочешь, я тебе буду платить?» «Удваиваю твою зарплату, но с теми же условиями!» — любезно ответил инвалид. Графеныш прекратил шипеть и начал скрипеть. «Не любит Ричард проигрывать!» Рэй любезно прояснил ситуацию по и магу. «Только вы это... лучше обратно в подвал идите. И зачем-нибудь там спрячьтесь, что потяжелее. Сейчас Ричард будет наш спор исполнять». С этими словами Громила поднялся из-за стола и отошел на дюжину шагов. «А что будет?» — заинтересовался Эрих, сгружая добычу на крайний стол у стены. «Смотрите, только аккуратно». Рэй деловито повалил пустой стол у другой стены и пригласил всех использовать его в качестве укрытия. Мужчины недоуменно переглянулись, но поспешили воспользоваться предложением. Они успели заметить на пустом столе гранату с рифленым корпусом и тяжелую книгу, на которой были надписи на незнакомом языке. А еще даже Йозеф понимал, что такие меры предосторожности Рэй предпринимает не просто из любви к искусству. Ричард тем временем занимался странным. Для начала он вывернул из гранаты запал, после чего выдернул чеку и зажал запал в кулаке. Второй рукой он взял книгу и положил себе на голову. А сверху положил запал и разжал ладонь, инициируя взрыватель. Бабахнуло. Остальные участники экспедиции выглянули из своих укрытий и с интересом уставились на Гринривера. Тот ошарашенно мотал головой, из носа и ушей у него шла кровь. «Если ничего не путаю, это я сейчас наблюдал знаменитая Капульта», — с явным весельем в голосе уточнил Мирой. Капута? Что есть копыта здесь?» Имперские боевые традиции явно отличались от инфарских копыта — то, чем лошади заканчивают с нога, а еще так называются развлечения, которые вы имели счастье наблюдать. Штурмовой пехоте тогда сук скрашивают, — охотно пояснил Рэй и весело заржал. — Не выглядит это как что-то для здоровья полезное, — Йозеф задумчиво созерцал Ричарда, сидящего на полу и обтирающего кровь с губ. — А еще я слышал, что есть двойное копыто, только вот вживую никогда не видел. Мак потер подбородок. «Это уже игра для офицерского состава. Берем доску, ставим ее на две дурные головы в форменных шапках, а они только у офицеров с плоским верхом. С остальных доска падает». Рэй подошел к Ричарду и поднял его с земли. Контузия, видимо, была сильной, и Гринривер все никак не мог прийти в себя. В итоге Салих перенес его на одно из странных широких ложа, которые окружали несколько столов в глубине зала, вместо стульев вымочив чаше фонтанчика полотенца, остудил его и положил на лоб нанимателя. «И как определяют победителя, раз игроков двое?» Мирой задал интересующий вопрос. «Но после каждого запала пьют по 70 грамм. Кто первый рухнет, тот проиграл. А еще есть большое копыто. Но это для старшего офицерского состава и генералов. У нас там такие монстры служат». «Угандать попробую я. В копыте сем не вынимают запал из гранаты». Посол с огромным интересом слушал историю. — Ага, только вместо доски берут кусок навесной брони от паровика. Правда, сам я большого копыт не видел, званием не вышел. Так что, может, и врут генерал-то, с них станется. Рэй поднялся с интересом изучать бутылки. — Зяло дивно мне, как при развлечении таком остались у вас войска штурмовые. Посол изложил свои сомнения, разводя руками и качая головой. — Это ты верно говоришь, Йозеф. Но тут какое дело? Мы же о штурмовой пехоте говорим. Туда и так самых отбитых на всю голову набирают. Мы до сих пор в атаку в рукопашную ходим. И оружие нам дозволяют любое, лишь бы работало. И в штурмовой пехоте офицер не командир, а скорее вожак стаи. Это вообще единственный род войск, где офицеров назначают исключительно из рядового состава. Рэй опустился на ложе по соседству с сомлевшим Ричардом. В его руках было сразу две бутылки. Сэр Йозеф, не верьте всем росказням. Послушать нашего друга, так штурмовые пехотинцы — архидемоны от мира людей. На деле же обычные мужики с хорошей физической подготовкой и атрофированным чувством самосохранения. Я вам про магов-исследователей и не таких баек наплести могу. Не хуже, чем мистер Салих, но без заверательства. Маг уже изрядно выпил вина, и его заметно развезло. Он тоже решил перебраться на ложе. «Однако, для чего играли вы в копыта это с Ричардом?» «Полагаете, выйдет из него страшный пехотинец штурмовой?» Йозефу горизонтальное положение за столом не слишком понравилось, и он прикидывал, где удобнее приткнуть стул. «Не, я тут две задачи преследовал. Показать шпаку, что играть в военные игры с профессионалами глупо, мы всегда будем знать и понимать больше, чем самый образованный гражданский. А Ричард в армии не служил, хоть и пыжится. Мы всегда знаем, как нанести самый большой ущерб. А его графишество все нарывается». Ну, а во-вторых, так его, наконец, удалось заткнуть, и мы можем спокойно провести вечер. Он же натуральный фонтан с дермищем. Пусть молча полежит тут, он, когда молчит, даже симпатичным делается. Но воевать завтра он будет как? Контожен он ведь? Теперь неделю лежать надо ему. Все-таки посол был до ужаса любопытным человеком. Чрезмерно для дипломата. С другой стороны, что взять с государства, которое две тысячи лет прожило в тотальной изоляции? — Да что ему сделается? Утром вышибем ему мозги, и снова будет здоровый и злой. Самое то для предстоящей драки. — Однако, кажется мне, обиделся Ричард на нас, — высказал разумное опасение посол. — Ой, да он вечно на всех обижен ходит, — отмахнулся Громила. — Плюнуть и забыть. — Не был бы, уверен я, что забудет обиду юный лорд. Мстить, если решит он. — Мы все прекрасно знаем, насколько может быть мстительным Ричард. Мирой попытался сгладить спор. Получалось так себе, в результате чего и он, и посол пристально уставились на Салиха, который тоже слегка занервничал. Но проще тогда уж совсем удрать, чем жить в постоянном страхе. В конце концов, Грин-Ривер явно тебя симпатизирует, Йозеф. Теперь уже бывший лейтенант сам попытался сделать контекст истории менее тревожным. По нему же видно. Неужто? И проявляется это в чем, спросить позвольте? Ну... Он не ищет способа сделать тебе больно. Однако делал больно вам он. Слышал я, кричали вы как? — Так я его друг, — прояснил ситуацию Салих окончательно всех запутав. — Джентльмены, а как насчет грабпы? Отличная виноградная, с шелковицей и анисом. Макс снова попытался увести разговор в сторону и снова потерпел неудачу. — На вражеской земле мы хотят убить нас. Не положено разве трезвым быть и в дозоре стоять? Йозеф, на нас навели орудие охренительного калибра, а мы островитян напугали достаточно, чтобы по нам не стреляли ничем иным. Расслабься, наблюдатель нас даже разбудить не успеет, если они все-таки начнут. И бежать нам точно будет некуда. Так зачем напрягаться? В конце концов, мы же в отпуске, — закончил Громила без всякой логики. — Рыхнусь с вами окончательно я, — Посол перестал хоть что-то понимать в происходящем. Но в пьянке участие принял.